Глава 29 Это было тяжелое лето для Мартина. Редакторы и издатели отправились на отдых. И те журналы, которые обычно отвечали ему через три недели, теперь задерживали его рукописи по три месяца, а то и больше. Единственное утешение он находил в том, что это избавляло его от почтовых расходов. Только грабительские издания, по-видимому, продолжали работать. И им Мартин переслал все свои ранние произведения ловцов жемчуга, профессию моряка, ловлю черепах и северо-восточный посад. За эти рукописи он так и не получил ни гроша. Правда, после шестимесячной переписки он добился некоторого компромисса и получил за ловцов черепах безопасную бритву. А Акрополь обещал ему за северо-восточный посад 5 долларов и 5 годовых подписок, но выполнил только вторую часть своего обещания. За сонета Стивенсоне Он умудрился извлечь 2 доллара от одного бостонского издателя, который не любил развязывать свой кошелек. Остроумная поэма в 200 строк «Перри и жемчуг», только что законченная Мартином, очень понравилась издателю журнала Сан-Франциско, печатавшегося по заказу одной крупной железнодорожной компании. Когда же издатель написал ему об этом, предлагая в виде гонорара бесплатный проезд по железной дороге, то Мартин спросил его, может ли он передать свое право другому лицу. Оказалось, что это невозможно. И так как Мартин не мог перепродать билет, то он попросил вернуть ему рукопись, что редактор и исполнил, выразив ему свое сожаление. Мартин тотчас же отослал ее в журнал «Шершень», издававшийся одним блестящим журналистом, который сразу завоевал популярность среди лучших журналов. Однако звезда шерстня начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Издатель обещал Мартину 15 долларов за его поэму, но когда она была напечатана, он, по-видимому, забыл об этом. Не получая ответа на свои письма, Мартин отправил сердитый запрос и получил письмо уже от нового издателя, который холодно извещал его, что он снимает с себя всякую ответственность за недоработки старого издателя и что перри и жемчуг ему лично совсем не нравятся. Однако самое жестокое оскорбление нанес Мартину чикагский журнал «Глобус». Мартин долго удерживался и не посылал песни моря, пока голод не заставил его, наконец, сделать это. Отвергнутые и чуть ли не дюжины разных журналов стихотворения эти попали, наконец, в редакцию «Глобуса». Сборник состоял из 37 стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны 4 стихотворения, и он тотчас же получил чек на 4 доллара. Но когда он просмотрел журнал, то пришел в ужас от искажений, которым они подверглись. В некоторых случаях были изменены названия. Но все это было ничто по сравнению с искажениями, которым подверглись стихотворения. Мартин скрижетал зубами, потелы, хватался руками за голову. Целые фразы, строчки и станции были выброшены, перепутаны или изменены до неузнаваемости. Иногда его собственные строфы заменялись чужими. Он не хотел верить, что здравомыслящий редактор мог совершить что-либо подобное, и решил, что поэмы его были должно быть искалечены рассыльным или стенографом. Мартин немедленно написал издателю, чтобы он прекратил печатание его стихов и возвратил их ему. Но несмотря на неоднократные просьбы, требования и угрозы, издатель не откликался. Это безобразие продолжалось месяц за месяцем, пока все 30 стихотворений не вышли в свет. И из месяца в месяц. Мартин получал чеки за те стихи, которые появились в последнем номере журнала. Несмотря на все эти неудачи, воспоминания о чеке в 40 долларов, полученном от белой мыши, поддерживало Мартина. Хотя ему все больше и больше приходилось заниматься теперь ремесленной работой. Он нашел возможность зарабатывать в сельскохозяйственных и промышленных журналах. Попытался проникнуть в религиозные еженедельники, но с ними иметь дело оказалось невыгодно. Тут легко можно было умереть с голоду. В критическую минуту, когда черный костюм снова был заложен, Мартину опять несколько повезло на конкурсе, устроенном местным комитетом республиканской партии. Конкурс состоял из трех номинаций, и он оказался победителем во всех, горько насмехаясь над самим собой и над тем, что жизнь заставляет его прибегать к таким уловкам, чтобы добывать себе кусок хлеба. Его стихотворение получило первую премию в 10 долларов, его «Боевая песнь» — вторую в 5 долларов. А статья о принципах республиканской партии – первую премию в 25 долларов, что очень обрадовало его, пока он не явился за получением денег. Что-то произошло в республиканском комитете. И хотя в числе его членов были один богатый банкир и сенатор штата, денег не оказалось. Пока длились переговоры, он доказал, что понимает также и принципы демократической партии, ибо удостоился первой премии за свою статью на таком же конкурсе, объявленном этой партией. Кроме того, на этот раз он получил и деньги – 25 долларов. Но 40 долларов, присужденных на первом конкурсе, он так никогда и не увидел. Поскольку теперь он мог видеться с Рут только урывками, а путешествие из Северного Окленда к Морзам и обратно отнимало слишком много времени, Мартин решил выкупить велосипед и оставить вместо него растовщику свой черный костюм. Велосипед не только служил ему для физических упражнений и сберегал время, но также давал возможность видеться с Рут. Короткие парусиновые брюки и старый свитер могли сойти за довольно приличный велосипедный костюм и позволяли ему таким образом кататься с Рут. Но он все равно не мог уже видеться с ней в ее собственном доме, ибо миссис Морс усердно вела свою компанию развлечений. Люди, которых он встречал у Морзов и на которых еще недавно смотрел снизу вверх, теперь раздражали его. Они уже упали в его глазах. Тяжелые обстоятельства, разочарование и усиленная работа сделали его нервным и раздражительным. И разговор с такими людьми доводил его до бешенства. Он не переоценивал себя и сравнивал свой ум не с ограниченным умом этих людей, а с умами тех мыслителей, произведения которых с удовольствием читал. Он ни разу не встречал в доме Рут ни одного человека с широким кругозором, за исключением профессора Колдуэла. да и того он видел там лишь один раз. Все же остальные были люди ограниченные, ничтожные, поверхностные, узкие догматики и невежды. Особенно поражало его их невежество. Почему они такие? Где же их хваленое образование? Ведь они имели в своем распоряжении те же книги, которые читал он. Как случилось, что они ничего из них не извлекли? Он знал, что существуют великие умы, глубокие мыслители». Доказательством этому служили книги, те книги, которые подняли его выше уровня Морзов. И он знал, что в мире существуют более высокие умы, чем те, которые он встречал в кругу Морзов. Он читал также английские романы из «Светской жизни», в которых мужчины и женщины беседовали о политике и философии. Он читал и о салонах больших городов даже в Соединенных Штатах, где ум и искусство сочетались в гармоничное целое. Прежде он думал по наивности, что все люди высших классов, живущие в хороших условиях, непременно отличаются большим умом и стремлением к красоте. Культура и крахмальные воротнички являлись для него синонимами, и он ошибочно полагал, что университетское образование и знание — это одно и то же. Ну что же, он будет прокладывать себе дорогу вперед и вверх и возьмет с собой Рут. Он горячо любил ее и твердо верил, что она может блистать всюду. Он ясно видел отпечаток, который наложила на него прежнее окружение, и понимал, что то же самое произошло и с Рут. У нее не было возможности развиваться в нужном направлении. Книги на полках ее отца, картины на стенах, ноты на рояле — все это была лишь одна видимость настоящей литературы, настоящей музыки, настоящие живописи Морзы и им подобные не понимали и не чувствовали. Но еще важнее всего этого была сама жизнь. Что касается ее, тут они были безнадежными и непроходимыми невеждами. Так думал Мартин, и чем больше он думал, тем яснее становилось ему, что разница между адвокатами, офицерами, дельцами и банковскими служащими, с которыми он сталкивался теперь, и представителями рабочего класса, которых он знал раньше, заключается в сущности только в пище, одежде и окружающей их среде. Несомненно, что и тем, и другим не хватало чего-то большего, что он находил в книгах и ощущал в самом себе. Морзы показали ему то лучшее, что могло дать их социальное положение, и он не видел в этом ничего особенно соблазнительного. Будучи сам нищим и рабом своих кредиторов, он все же сознавал себя выше всех тех, кого встречал в доме Морзов. И когда он снова выкупил свой единственный приличный костюм и явился к ним, то чувствовал себя в их обществе как принц, вынуждены жить среди пастухов. «Вы ненавидите социалистов и боитесь их», — сказал он однажды Морзу за обедом. «Но почему? Ведь вы не знаете ни их, ни того, к чему они стремятся». Разговор принял это направление благодаря миссис Морс, которая подчеркнуто уважительно отозвалась о мистере Хэбгуде. Мартин особенно ненавидел кассира и буквально выходил из себя, как только речь заходила об этом пошлом болтуне. «Да», — сказал он, — «Чарли Хэбгуд, что называется...» «Делает карьеру. Кто-то говорил мне об этом, и это правда. Он будет когда-нибудь сидеть в губернаторском кресле, и даже, кто знает, может быть, попадет в Сенат Соединенных Штатов». «Почему вы так думаете?» — спросила миссис Морс. «Я слышал его речь во время избирательной кампании. Она была так благоразумно глупа, так шаблонна и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его вполне надежным и безопасным человеком». Банальность же соответствует ограниченности заурядных избирателей. А ведь вы знаете, конечно, что каждому человеку лестно услышать с кафедры свои собственные мысли. — Я почти убеждена в том, что вы завидуете мистеру Хэбгуду, вставила Рут. — Боже, сохрани! — ужас, отразившийся на лице Мартина, возбудил неудовольствие миссис Морс. — Ведь вы не хотите же сказать, что мистер Хэбгуд глуп? — спросила она ледяным и враждебным тоном. «Он, конечно, не глупее всякого заурядного республиканца», ответил Мартин, «или демократа. Все они глупы, за исключением хитрых, но таких немного. Единственные умные республиканцы — это миллионеры и те, кто сознательно прислуживает им. Эти, по крайней мере, знают, с какой стороны хлеб у них намазан маслом». «Я республиканец», — шутливо заметил мистер Морс. «Куда же вы причисляете меня? О, вы бессознательный прислужник». «Прислужник? Ну да». Вы трудитесь для трестов, вы не имеете практики в рабочей среде или в уголовном мире. Ваш доход не зависит от мужей, истязающих своих жен, и от карманников. Вы получаете свои средства к жизни от людей, распоряжающихся судьбами общества. А кто кормит человека, тот и является его хозяином. Да, вы их прислужник, вы заинтересованы в защите интересов капиталистических организаций, которым вы служите. Лицо Морза чуточку покраснело. — Должен признаться, сэр, — сказал он, — что вы рассуждаете как отъявленный социалист. Вот на этом Мартин и сделал свое замечание относительно ненависти к социалистам и полного незнания их взглядов. — Ваши взгляды, несомненно, очень близки к социализму, — возразил ему Морс. Рут с тревогой переводила взгляд с одного на другого, а миссис Морс сияла от радости, следя за тем, как обостряется разговор. Из того, что я назвал республиканцев глупыми, и что считаю свободу, равенство и братство лопнувшими мыльными пузырями, еще не следует, что я социалист, — сказал Мартин, улыбаясь. Уверяю вас, мистер Морс, что вы гораздо ближе к социализму, чем я, так как я его заклятый враг. Вы изволили шутить, — только и нашелся Морс. Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы еще верите в равенство, а между тем трудитесь для трестов, которые изо дня в день занимаются только тем, что хоронят равенство. Меня же вы называете социалистом, потому что я отрицаю равенство и подтверждаю как раз то, чем вы живете. Республиканцы враги равенства. Хотя борясь против равенства, они большей частью именно его и выдвигают в качестве лозунга. Во имя равенства они и разрушают равенство. Вот почему я назвал их глупыми. Что касается меня, то я индивидуалист. Я верю, что бегать могут быстроногие, а сильные — это урок, который я усвоил из биологии, или, по крайней мере, думаю, что усвоил. Повторяю, я индивидуалист, а индивидуализм — наследственный и вечный враг социализма». «Но ведь вы бываете на митингах социалистов с вызовом?» — спросил мистер Морс. «Конечно. Так же, как лазутчики посещают враждебные лагерь. Как же вы узнаете иначе врага? Кроме того, эти митинги доставляют мне большое удовольствие. Эти люди умеют бороться». И худо ли, хорошо ли, но они все же читают книги. Каждый из них знает о социологии и о всяких других логиях больше заурядного капиталиста. Да, я несколько раз посещал их митинги, но это не сделало меня социалистом, точно так же, как ораторские упражнения Чарли Хэбгуда не сделали из меня республиканца. Я ничего не могу сказать слабо, возразил мистер Морс. Но мне все же кажется, что вы склонны к социализму. Боже милосердный, подумал Мартин. Да ведь он не понял ни одного слова из того, что я сказал. Где же все-таки его образование? Таким образом, на пути своего развития Мартин столкнулся с экономической или классовой моралью. И она скоро сделалась для него настоящим пугалом. Лично он был интеллектуальным моралистом. И мораль окружавших его людей, представлявшая собой какую-то окрошку из экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности, раздражало его еще сильнее самодовольной пошлости. Образчик этой курьезной смеси Мартин нашел и среди своей родни. Его сестра Мэриан познакомилась с одним механиком, трудолюбивым немцем, который, основательно изучив свое дело, открыл собственную мастерскую для починки велосипедов. Став потом агентом по продаже дешевых велосипедов, он достиг благополучия. Мэриан незадолго перед тем навестила Мартина, чтобы сообщить ему о своей помолвке, И во время этого посещения, шутя, начала рассматривать ладонь брата и предсказывать ему его судьбу. В следующий раз она привела с собой Германа Шмидта. Мартин радушно принял их и поздравил обоих в изысканных выражениях, которые произвели неприятное впечатление на тупого возлюбленного его сестры. Это дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел им стихотворение, посвященное прошлому визиту Мэриан. Это было очень изящное и тонкое стихотворение слегка салонного характера, названное им «Гадалка». Он удивился, когда, кончив читать, не заметил на лице сестры никакого удовольствия. Напротив, глаза ее с тревогой были устремлены на жениха. И когда Мартин взглянул на него, то прочел в неправильных чертах этого достойного человека только угрюмое и суровое порицание. Тем дело и кончилось, так как они скоро ушли, и Мартин совершенно забыл об этом. Но все же в первую минуту его поразило, что женщина, принадлежащая к рабочему классу, не почувствовала себя польщенной и довольной, что в честь ее написали стихи. Несколько дней спустя Мэриан снова навестила его, на этот раз одна. Без дальних околичностей она стала упрекать его за то, что он сделал. «Послушай!» — воскликнул он. «Ты, говоришь, так точно стыдишься своих родственников, или, по крайней мере, своего брата». «И стыжусь!» — прямо объявила она. Мартин был поражен, увидев в ее глазах слезы неподдельного огорчения. «Но Мэриан, ведь не может же Герман ревновать тебя ко мне! Он недоволен, что я написал стихи в честь своей сестры!» «Он не ревнует», — проговорила она со слезами. «Но он говорит, что это неприлично, бесстыдно!» Мартин слегка свистнул от изумления и тотчас же стал просматривать переписанные на машинке стихи. «Я ничего не нахожу», — сказал он, протягивая ей листок. «Прочти сама и покажи мне, что тебе кажется бесстыдным. Так, кажется, ты сказала». «Это он говорит, а он знает», — ответила Мэриан, отстраняя от себя листок и с отвращением глядя на него. «Он говорит, что ты должен это уничтожить. Он говорит, что не хочет иметь жену, о которой писались бы такие вещи, и всякий мог бы это читать. Он говорит, что это позор, которого он не может вынести. Послушай, Мэриан, ведь это же нелепо», — начал Мартин, но потом вдруг одумался. Он видел перед собой несчастную девушку, сознавал бесплодность попытки убедить ее или ее жениха, и хотя все это казалось ему нелепым и бессмысленным, он решил покориться. «Хорошо», — сказал он, разорвал листок на мелкие куски и бросил их в корзину. Его, впрочем, утешало сознание, что отпечатанный на машинке экземпляр стихотворения находился уже в редакции одного нью-йоркского журнала. Мэриан и ее супруг никогда об этом не узнают, и никто решительно не пострадает, если это красивое невинное стихотворение будет напечатано. Мэриан потянулась к корзинке, но вдруг остановилась. «Можно?» — спросила она. Мартин кивнул головой, задумчиво следя за тем, как она собирает разорванные куски рукописи и засовывает их в карман своей кофточки. Неопровержимое доказательство успеха своей миссии. Она напомнила ему Лизи Коннелли хотя в ней было меньше огня, кипучей жизни, чем в той девушке из рабочей среды, с которой он виделся два раза. Но они были подстать друг другу, если бы их нарядить и посадить в коляску. Он сам улыбнулся своей фантазией, представив себе вдруг, как эти девушки входят в гостиную миссис Морс. Однако веселое настроение исчезло, и его охватило чувство глубокого одиночества. Его сестра и гостиная Морзов, вот вехи пройденного им пути, и они остались позади. Он с нежностью взглянул на немногие сохранившиеся у него книги. Это были единственные оставшиеся у него друзья. «А? Что такое?» — спросил он с изумлением. Мэриан повторила свой вопрос. «Почему я не иду на работу?» — он засмеялся невеселым смехом. «Это твой Герман говорил тебе?» Мэриан отрицательно покачала головой. «Не лги!» — строго сказал Мартин. И когда она кивнула утвердительно, подтверждая его обвинение, он заметил. «Ну так скажи своему Герману, чтобы он не совал носа в чужие дела. Если я пишу стихи в честь девушки, на которой он хочет жениться, то это может его касаться. Но до всего остального ему нет никакого дела, поняла? Значит, ты не думаешь, что я могу стать писателем, а? Ты думаешь, что я никуда не годен, что я опустился и навлекаю позор на семью?» — спрашивал он. «Я думаю, что было бы гораздо лучше, если бы ты взялся за какую-нибудь работу», сказала она твердо, и, как он видел, искренне. «Герман сказал, к черту Германа!» — добродушно прервал он. «Мне интереснее знать, когда твоя свадьба. Узнай, кстати, у своего Германа, соблаговолит ли он разрешить тебе принять от меня свадебный подарок?» Когда она ушла, Мартин начал размышлять об этом инциденте и не мог удержаться от горького смеха. «В самом деле, его сестра, ее жених, все люди его круга, так же, как и те, кто окружал Рут...» приспосабливали свою узкую мелкую жизнь к узким мелким догматам, которые исповедовали. Эти тупые создания толпятся в стаде, выкраивают свои жизни, сообразуясь с мнениями друг друга, утрачивают всякую индивидуальность и не видят настоящей жизни, принося ее в жертву этим детским представлениям. «И ты был таким же, как все остальные приятели», — усмехнулся Мартин. «Твоя мораль и твои знания ничем не отличались от духовного багажа других» и ты не мыслил и не действовал сам за себя. Твои мнения, как и одежду, ты получал готовыми, и твои поступки вызывали всеобщее одобрение. Ты был предводителем своей шайки, потому что тебя выбрали другие. Ты дрался и управлял своей аравой не потому, что тебе это нравилось, ведь ты на самом деле презирал это, а потому что другие парни одобрительно хлопали тебя по плечу. Ты избил масляную рожу, потому что не хотел отступить». А не хотел ты этого отчасти потому, что был грубым зверем, отчасти же потому, что достоинство мужчины, как думал ты и все остальные, выражается в кровожадной свирепости, способности калечить и избивать своих ближних. Эх ты, мальчишка, ты даже девушек отбивал у своих товарищей не потому, что желал их, а потому, что в мозгу окружающих тебя, тех, кто направлял твою мораль, был заложен инстинкт дикого жеребца и быка. Но вот с тех пор прошли годы. «Что ж ты думаешь об этом теперь?» Мартин зажег свою лампу и сел читать «Основы эстетики».